Глава девятая Я ехал впереди отряда, вдыхал забытый запах лишайников. Задумчиво смотрел в глубину туннеля и чувствовал себя астронавтом, совершающим варп-прыжок в пустоту. Не знаю, откуда это взялось, но, скорее всего, причиной тому пелена неизвестности, что сейчас прикрывало мою страну. А освещение коридора лишь усиливало это непонятное ощущение. Слишком уж много света. Зрение перестроилось за полминуты, и стены тоннеля засеребрились, словно рождественские гирлянды в магазинах подарков. Раньше за этим кто-то следил, удаляя с камней лишние источники освещения и наводя красоту. Но сейчас проход явно заброшен. Когда Атма и Рейнард подвесили над отрядом фонари, это ощущение только усилилось. А ведь когда-то тут было людно, и чтобы всякие недоумки не мешали движению караванов, разработчики придумали этот странный дебаф. Однажды в каждом таком проходе появились уникальные рейдовые боссы, которые, умирая, вешали на туннеле проклятия. Там целая история про темного мага и проклятых им же учеников, которые по какой-то причине ненавидели гномов и дроу. Меня все эти приключения тогда не интересовали от слова «совсем». Но помню, ивент был достаточно громкий. Сейчас игры закончились, но проклятие и не подумало исчезать. Может быть, этот барьер как-то с ним связан? Не знаю. Но в любом случае, нам оно никак не грозит. Этот коридор и пешком-то легко можно пройти минут за сорок. А уж на лошадях... Главное, чтобы внизу не ждала засада... Раньше там стоял пост стражи Амобертана, но с учетом последних событий, сейчас можно ожидать всякого. Спуск заканчивается просторным каменным залом, за которым происходит смена локации, и в этом заключается основная проблема. Из соседних локаций звуки и запахи доносятся на порядок слабее, и если нас кто-то встречает... Впрочем, если кто-то встречает, это его личные и очень большие проблемы. Не хотелось бы, конечно, поднимать лишний шум, но от нас это, увы, никак не зависит. Обходных путей тут, к сожалению, нет. Не знаю уж, удачей или совпадением является то, что этот проход находится в землях, контролируемых дружественным мне домом, но этим обязательно нужно воспользоваться. Уверен, что в столице Алиан непременно найдется тот, кто сможет построить мне портал до Халимы. Ну а уж с матерью Корнелией я как-нибудь договорюсь. С ней лично или с тем, кто в данный момент управляет столицей. Никаких проблем в общении не возникнет. Но это фигня. Мне бы сейчас как-то разобраться с собой. Странное, тянущее душу чувство. Как когда-то, больше десяти лет назад. Словно я снова возвращаюсь домой. В пустоту. Поезд въезжает в Москву, люди в вагоне суетятся, достают вещи. На лицах ожидания и радость. В тот день я отправился на похороны прямо с вокзала. В морг не успел, приехал сразу на кладбище. В армии я уже начинал думать, что становлюсь нормальным. Но дед Семён выдал мне свой финальный квест, который я пройти так и не смог. Не получилось. Вот и сейчас я, как тот дембель, возвращаюсь и боюсь повторения. Всё, как тогда. Я опять выжил. Видел настоящую смерть. И вот он, казалось бы, финал, но... Хотела тебя спросить, Крис. Негромкий голос догнавшей меня разбойницы прозвучал, словно автоматная очередь. Вздрогнув и мгновенно стряхнув от я поморщился и повернул голову. «Что-то срочное?» «Скорее важное», – пожала плечами девушка. «Но если я мешаю...» «Нет, не мешаешь. Спрашивай». Окончательно придя в себя, я натянул на губы улыбку и вопросительно приподнял бровь. «Что-то с Шерой?» «Нет, со всеми нами». Зана некоторое время смотрела перед собой, затем перевела на меня взгляд и добавила. «Ты уже знаешь, что мы будем делать, когда победим?» Девушка говорила серьезно, без тени усмешки, внимательно глядя в глаза. «Так, словно от моего ответа зависело что-то важное. Для неё или...» «Ну...» Я почесал щеку, сбитый с толку такой постановкой вопроса. Затем пожал плечами и усмехнулся. «Тебе не кажется, что сначала нужно все-таки победить?» «Победить для чего?» – нахмурилась Зана. «Ради победы ты хочешь отомстить Лос, стать королем Антрумы, вернуть старых богов? Что ты хочешь, Крис? И зачем нам победа, если не знать, что мы будем делать после неё? Для чего тогда побеждать?» Под напряженным взглядом разбойницы я смутился. Опустил взгляд. И тут меня по-настоящему накрыло. «Черт, ведь девчонка права. У меня ведь и правда нет никакой цели». Зачем, почему, для чего? Я привык думать игровыми заданиями и не загадывать наперёд. Ведь после выполнения одного квеста система подкинет другой. А если он и правда последний? Разрушить статую, сбежать от всех в Венету и надеяться, что меня там как-то найдёт Кельфата? И не просто найдёт, а ещё и... Такой себе на самом деле план действий. Ведь ключевое слово тут – сбежать. Райник был прав, если бегать всю жизнь, в какой-то момент окажешься на краю света, и вокруг никого не останется. Но я же сейчас не один. У меня есть они все, и этого нельзя забывать. «А почему ты спрашиваешь?» Не поднимая взгляда, осторожно поинтересовался я. «Ты же знаешь, что сущему плевать на наше желание. Какой смысл загадывать, если не знаешь, что ждет впереди?» «Сущему плевать». «Но мне интересно, что ты задумал». Девушка отвела взгляд и хмуро посмотрела перед собой. «Ты же постоянно молчишь. А ну как сбежишь куда-нибудь, когда все закончится? И что тогда делать нам?» «Черт, а ведь правда. Бьерна вернется к себе в Вайдару. Но ни Райнак, ни Зана никуда не уйдут. Им просто некуда идти, как и мне. А значит, нужна цель и понимание того, чем мы займемся». когда все закончится. Ведь если бы тогда в поезде у меня была бы цель и хватило решимости, я бы не замкнулся в себе после похорон. Сашка Осипов, Тёма, Пашка. У меня ведь осталась куча армейских друзей, и если бы я не избегал с ними общения... Все ведь так просто, но... Но голову пеплом пусть посыпают неудачники. Я себя к таковым не отношу, и обязан позаботиться об этих ребятах. «Если я избегу, то совсем ненадолго, обещаю». Я улыбнулся и, чувствуя невероятное облегчение, добавил. «Чем бы все ни закончилось, и кем бы в итоге я ни стал, мы соберемся и решим, что делать дальше. Без вас я никакого решения не приму». «Да, Крис», – кивнула разбойница и снова перевела на меня взгляд. «Именно это я и хотела услышать. Спасибо». «Погоди». Я сделал останавливающий жест, показывая, что разговор не закончен. «Скажи, что у тебя с формой?» «С формой чего?» Зана удивленно вскинула брови и, опустив голову, быстро глядела ноги и грудь. «Что-то не так?» «С формой Воргена», – сдерживая улыбку, пояснил я. «Того чудовища, в которое ты превращалась». «А, ты об этом?» – облегченно выдохнула разбойница. С чудовищем всё в порядке. Я теперь спокойно его контролирую. Могу обернуться в любой момент и пробыть в таком виде сколь угодно долго. Это оказалось на удивление легко, даже не понимаю, почему раньше так не могла. Отлично. С улыбкой покивал я. На ближайшей стоянке поговорим о твоих новых возможностях. И ещё. Я поморщился, не зная, как правильно задать интересующий меня вопрос. Насчёт Райнака. А что с ним не так? С веселой улыбкой поинтересовалась разбойница. «Все вроде в порядке. Эрл учится ухаживать за благородными дамами». «Ты о чем?» Потеряв нить разговора, я оглянулся назад. Затем удивленно посмотрел на разбойницу. И тут заметил приставку «Эрла» возле ее имени. «Отцу пожаловали наследное дворянство?» Видя выражение моего лица, с улыбкой пояснила девушка. Я же говорил о тебе, что он увел нашу в атагу на службу графу Шали. Охренеть! Главаря банды посвятили варантийские рыцари. Ему было достаточно официально объявить Зану дочерью, чтобы у нее над головой появилась приставка. И ведь никаких объяснений и доказательств не нужно. Система в таких вещах ошибиться не может. Поздравляю! Собрав в кучу разбежавшиеся мысли, но по-прежнему охреневая от происходящего, я кивнул и широко улыбнулся. «И хорошо, что вы с райником помирились». Зана, довольная произведенным эффектом, беззаботно пожала плечами и заявила. «А мы и не ссорились. Но он же сначала стал благородным, а потом еще и спас меня в Нидгаале. Кем бы я, по-твоему, себя чувствовала?» Деревенской дурой, до которой снизошел Эрл, а он бы еще потом думал, что я дала ему в благодарность. А сейчас ты и сама благородная и тоже его спасла. — Да, так и есть. Зана с вызовом посмотрела мне в глаза, но смутилась и опустила взгляд. — Райанок нормальный парень, только дикий какой-то, такой же, как ты. Но ничего, поправим, вот прямо сейчас и займусь. Девушка улыбнулась и, придержав поводья, отстала. А я еще некоторое время смотрел на бегущие впереди тени и думал о том, что понимать женщин у меня, наверное, не получится никогда. Нижняя площадка показалась через минуту после разговора с разбойницей. Стены и пол большого прямоугольного зала бархатным ковром покрывали лишайники, на которых не было заметно никаких следов пребывания разумных. Пусто было и в широком длинном коридоре, за которым начинались владения старшего дома Алиан, контролировавшего этот проход. Сам спуск и все земли на поверхности всегда находились в управлении Совета, но там впереди обязательно кто-то есть. Даже если Совет приказал долго жить, Алиан обязан защищать свои земли. Возможно, я пытаюсь себя убедить, но репутация с домом сохранилась – А значит, не все потеряно, и мне не придется топать в Халиму своим ходом. Свет убрать, всем выпить эликсиры, общение только в канале. Я вскинул руку в останавливающем жесте, придержал лошадь, и в этот момент у меня в ушах грянула тревожная музыка, а перед глазами побежали ярко-красные строки. Вы стали участником континентального события «Вторжение мрака». Четыре дня. Одиннадцать часов, восемнадцать минут до окончания. Внимание, Дроу! Сущность океана мрака вторглась в вашу страну, воплощаясь в накопители главного храмового комплекса Лос-Влоу. Возле городов-треугольника и столиц домов появились непрекаянные посланники мрака. Все города взяты в осаду. Темная энергия хлынула в накопитель. Задача – предотвращение воплощения Тёмного Пророка Дан-У и последующего захвата Антрумы Мраком. Награда, пропорционально участию, будет рассчитана для каждого участвующего в событии игрока по окончании континентального события «Вторжение Мрака». Условие Победы Деблокирование любым способом семи осажденных городов повлечет за собой разрушение Накопителя и досрочное прекращение континентального события вторжения мрака. Условия сохранения территорий Антрумы Деблокирование любым способом любых пяти осажденных городов приведет к остановке притока темной энергии в Накопитель и невозможности воплощения темного пророка Дан-У. Правила проведения континентального события. Находящиеся в осаде города теряют защиту пропорционально суммарная мощь осаждающих к суммарной мощи обороняющихся. Базовая потеря защиты города 0,8333% в сутки. При нулевой защите города войска осаждающих идут на приступ. Город считается захваченным, если в нем не осталось ни одного живого защитника. При этом вся контролируемая этим городом территория считается захваченной мраком. Город считается деблокированным в том случае, если уничтожен командир армии осаждающих, посланник мрака. Деблокирование любого города снижает приток темной энергии в накопитель на 20% от общего количества энергии. Все порождения мрака и измененные получают на 20% больше урона. Захват любого города порождениями мрака добавляет 50% к базовому притоку энергии в накопитель. Количество ХП порождений мрака и измененных урона. увеличивается на 10%. Погибшие в сражениях на незахваченных мраком территориях игроки и НПС становятся измененными и переходят на сторону противника. Убитые на незахваченных мраком территориях измененные оживают через 6 часов в одном из незахваченных городов для нпс или в стартовой зоне той локации, в которой они были убиты, для игроков, с потерей достигнутого прогресса. Погибшие в сражениях, на захваченных мраком территориях, игроки и НПС становятся измененными и переходят на сторону противника. Убитые на захваченных мраком территориях – Измененные поднимаются через сутки в столице захваченной территории. Гибель посланника мрака во время осады влечет за собой гибель всех измененных в локации, с последующим их освобождением. Разрушение накопителя влечет за собой гибель всех измененных в Антруме с последующим их освобождением. В случае воплощения темного пророка Дан-Ул. Территории городов, деблокированных во время континентального события, получат иммунитет к вторжениям любых порождений мрака сроком на 500 лет. Территории захваченных городов изменится и получат иммунитет к любым вторжениям сроком на 500 лет. Особые условия Портальное перемещение возможно только на незахваченных территориях, или с одной незахваченной территории на другую. Все порождения мрака и измененные могут регенерировать ХП только на захваченных мраком территориях, мгновенно при выходе из боя. Накопитель прикрывает Антруму барьером, непроходимым для великих сущностей мира Аркона. богини подлости, коварства и извращенных желаний и лос, на время проведения континентального события вторжения мрака, не может покинуть территорию своего храмового комплекса. Администрация игры «Мир Аркона» желает успеха всем игрокам и кланам. Сводка. Луу. 27,21% защиты. Города Треугольника. Хим, захвачен мраком зул захвачен мраком кам араж захвачен мраком Столица домов а мобертан 14,12% защиты кар ага клада 5,74% защиты мгарри там захвачен захваченным мраком Зул акраш, Хоргар Захвачен мраком. Дгорн, Шардан Захвачен мраком. Хорта, Ари, Захваченным мраком. Гарган, Шейга Захвачен мраком. Тирга, Раш Захвачен мраком. Дарза, Кейд, Захваченным мраком. Гет, Арто Захвачен мраком. Увеличение притока темной энергии в накопитель – 550%. Увеличение ХП по порождений мрака и измененных – 110%. Ориентировочное время окончания континентального события вторжение мрака через 4 дня, 11 часов, 16 минут. Что за дерьмо! охренев от такого потока свалившейся на голову информации, я помаршился. И со вздохом посмотрел в чернеющий впереди проход. «Четыре с половиной дня! Они там в край охренели! Ещё же больше двух месяцев времени!» «Что-то случилось?» итон натянул поводье и, остановившись рядом со мной, внимательно проследил за моим взглядом. «Засада?» «Сейчас». Я спешился, открыл меню, вывел перед глазами квест и... обречённо выматерялся. Завет ушедших шесть. Тип задания. Артефакт. Цепочка заданий. На террасе центрального храма Луу уничтожьте главный накопитель мрака. Награда. Опыт. Неизвестно. Внимание. Задание ограничено по времени. Если вы в течение четырех дней и одиннадцати часов не уничтожите главный накопитель мрака – «Антруму окончательно затянет грязная тьма, и задание будет считаться проваленным». «Сука!» Цепочка квестов оказалась галимой подставой. «Вот откуда мне было знать про этот грёбаный ивент и про то, что время в задании может меняться?» Я обвёл взглядом остановившийся отряд, сделал успокаивающий жест. Затем вдумчиво перечитал системное сообщение «Антруму». и еще пару минут укладывал прочитанное в голове. «Значит, темный пророк». И получается, что дроу могли сами остановить мрак, но не сумели этого сделать, и сейчас уже фактически просрали собственную страну. Потеряно 11 городов, и из-за пятикратно увеличившегося притока энергии к накопителю, время ивента сократилось до четырех с половиной дней». «Не нужно быть гением, чтобы понять, что уже через сутки с большой вероятностью падёт Кар-Агал, и времени останется совсем чуть». Интересно, Шера знала, что так оно всё обернётся? Пять тысяч лет назад она это знала? Или за месяц до начала ивента? «Уверен, он начался в тот момент, когда я получил последнее задание в цепочке. Впрочем, знала, не знала, какая в пене разница?» Факт в том, что мне опять придется куда-то бежать и по дороге как-то успеть заскочить к источнику тьмы. Зул захвачен, а Халима как раз на его территории, и туда придется добираться своим ходом. Черт, ну почему все так сложно и через жопу? Впрочем, все могло быть намного хуже, и нужно радоваться, что я хотя бы успел».